Глава двадцатая. Взгляд. Гильдия Футур. Глава департамента аналитики Юрд. Большая гонка не прошла для Юрда даром. За короткий срок, по меркам мироадептов адептов срок, он заработал приличное состояние и неплохую репутацию. Да и сама Гильдия Фотур прославилась, открыла несколько новых филиалов и добавила к своей основной сфере деятельности аналитику и продажу информации. Новый отдел предложили возглавить Юрду. Руководство настолько оценило его заслуги, что передало в единоличное подчинение новому главе отдела, Кинга, думающую машину, с которой тот долго работал. Руководство посчитало, что это поможет удержать лучшего аналитика в штате. И они были правы. Состояние давало Юрду свободу выбора. Сейчас он мог пойти куда угодно. Гильдии же отличались от школ с их строгими порядками, обязательствами и преданностью. Особенно гильдии букмекеров. Даже силы у них не должны были совпадать. Поэтому развитию адептов гильдии не уделяли должного внимания. Это было личным делом сотрудников. Хотят они вкладывать себя или нет? «Если хотят, то пусть сами ищут средства и возможности». Тем не менее, долгоживущие часто меняли призвание и место работы, если их, конечно, не списывали со счетов. Просто большая часть гильдейских не рассчитывала на переход во второй радиус, поэтому и не беспокоились о личном развитии. Будь иначе, они бы давно устроились в какую-нибудь великую школу, несмотря на строгие порядки и требования преданности, принятые в них. Но на это им не хватало таланта. Вот адепты и сидели в гильдиях, радуясь, что не стали свободными. То есть никому не нужными разумными. Хотя имелись исключения. Например, адепт мог начать неплохо зарабатывать, и тогда ему удавалось выправить свое положение с помощью эликсиров и других спецсредств. Другим исключением были огромные производственные гильдии. клиники энергетической хирургии и другие организации, куда мастера специально приходили ради денег. Ну а высшей точкой развития считался троп, который по влиянию, силе и богатству превосходил любую великую школу. Но троп — это была особая ситуация. Футур, естественно, ничем таким похвастаться не мог. Это была мелкая, непримечательная гильдия. Просто удачная политика ставок во время большой гонки позволила накопить жирок, и сейчас руководство всеми силами пыталось превратить организацию в нечто большее, чем захудалая местечковая гильдия. Для этого боссы активно инвестировали заработанное, и одним из направлений был отдел Юрда. Можно сказать, он попал под золотой дождь. С другой стороны, он получил свою должность заслуженно. А работа аналитика нравилась ему гораздо больше, чем расчет ставок. Теперь его задачей был поиск ценной информации, которую можно было выгодно продать. Постороннему работа могла показаться делом простым. Ну а что тут такого? Собери базу данных побольше, найди покупателей и радуйся жизни. Затрат же практически никаких. Но это только казалось. К сожалению, на этом поприще Фатура имелось множество конкурентов. Сборы и продажа информации вообще считались одним из самых перспективных направлений после перевозок, производства и энергетической хирургии. К тому же без серьезных затрат тут не обходилось. Нельзя было просто сидеть и ожидать, что на тебя свалится какой-нибудь ценный секрет. Нужно было поддерживать многочисленную сеть агентов, покупать данные из разных источников, находить закономерности, все проверять. В общем, это была сложная работа, для которой годились далеко не все. Например, думающие машины не могли найти в больших массивах данных сложные закономерности. Точнее, то, что они находили, стоило немного, потому что было доступно всем. Обычно думающие машины могли все быстро посчитать, обнаружить самые очевидные странности, сделать простейшие выводы. Но они не могли копнуть вглубь. То есть найти нечто такое, на чем можно заработать большие деньги. Это было дело адептов со специальными способностями. У Юрда они имелись, поэтому он и стал аналитиком, а не пошел в какую-нибудь школу. Хотя трое врат и ранг носителя позволяли попытать удачи. Собственно, это и было еще одним доказательством его интуиции. Фатур позволил заработать гораздо больше, а кредиты иногда успешно заменяли подготовку великих школ, особенно для адепта со средними способностями. Тем более, его никто не гнал во второй радиус, и он мог спокойно дождаться, когда технологию тел потенциала доведут дома, и она станет доступной всем желающим. Таким образом, новоиспеченный глава отдела с оптимизмом смотрел в будущее. Правда, после завершения большой гонки он занимался не разбором интересных случаев или планированием работы агентов, а сидел, смотрел в потолок и периодически спрашивал. «Инг, есть что-нибудь интересное?» Да, так получалось, что Юр пока не нашел интересной темы, с которой можно было начать. Нет, остальные сотрудники вкалывали, изучали рынки первого радиуса и выясняли, где и какой товар сколько стоит. Тема перспективная, но Юрда она не очень интересовала. Ему хотелось не рутины, а вызова. В конце концов, он глава отдела и сам может выбрать, чем заняться. Впервые после попадания в Футур. Безделье продолжалось до тех пор, пока на первый радиус не свалился Титан. Причем это произошло буквально в нескольких секторах от него. Происшествие сразу заинтересовало. Что еще важнее, Йорд почувствовал импульс от силы. Надо сказать, его сила не слишком помогала в бою, потому что изначально относилась к живым концепциям. Казалось, вдали от родной планеты это был не самый лучший вариант, особенно в первом радиусе. Однако живые концепции обладали уникальным свойством. Они единственные из всех остальных мутировали. смысле меняли содержание, постепенно перестраиваясь из силы, свойственной определенному миру, в концепцию кластера или даже всей галактики. В пределе адепт мог дойти до разумного эфира, как поэтично называлась сила, из которой вырастали все остальные живые концепции. Что интересно, лучшие аналитики-интуиты иногда добирались до подобного состояния и очень ценились. Юрт не знал, как далеко он зашел на этом пути, но не отказался бы пройти его до конца. А для этого нужно было следовать за своими ощущениями. Это как у боевиков. Те тоже должны были довериться своей силе в бою. Так или иначе, он почувствовал импульс. А когда такое случалось, Юрт обычно получал неплохие деньги. Поэтому новый отдел заработал на полную. Из-за отсутствия времени эта деятельность в основном включала в себя покупку данных у других гильдий. В первую очередь, Йорда интересовала информация о Титанах и их вторжениях в первый радиус. Но даже здесь талант аналитика помогал. Можно же было потратить весь бюджет на какую-нибудь ерунду. А можно было выборочно купить нужные знания у нужных гильдий и даже школ. Собственно, для этого существовали специальные каталоги баз данных, в которых Юрт зарылся с головой. Из разрозненных данных он быстро выяснил, что титаны довольно редко спускались в первый радиус. Чаще всего это было случайностью, и даже в этом случае они не всегда долетали до бездны, соблазняясь каким-нибудь крупным поселением. Впрочем, иногда Титан, как камень, брошенный в воду, двигался четко в одном направлении. К сожалению, понять замысел монстра было довольно сложно, поэтому никто не мог предсказать, что произойдет. И неизвестно, что было хуже — уничтожение большого поселения адептов или нырок в бездну, после которого страдал целый сектор. Впрочем, на этот вопрос Юрт мог ответить. «Слава богам, Титан пролетел в стороне». Про Барматалон, читая очередной архив, где описывались последствия нападения Титана на небольшую планету. адептом тогда ничего не помогло. юрт поежился, представляя, что было бы, если бы монстр заглянул на астероид, где проживал Футур. «Это был бы конец для всех и всего. Мало того, что монстра нельзя было победить, так из-за сферы непроницаемости от него еще и нельзя было убежать». Простые адепты могли рассчитывать лишь на быструю смерть от самого Титана или его свиты. В общем, исполинские монстры были катастрофой. Однако имелась и еще одна причина появления Титана. Иногда во тьме между галактиками возникал нарыв — скопление чудовищ. Некоторое время невидимый никем нарыв зрел, а потом раскрывался. И чудовища начинали терроризировать мир адептов. Не просто нападали. а воевали с радиусами. Это называлось импульсом. Надо сказать, совет великих школ и вообще великие школы прекрасно знали об этом явлении и заранее к нему готовились. Тем более импульсы возникали с определенной частотой. Более того, Время большой гонки специально подбиралось таким образом, чтобы получить достаточное количество бойцов с телами потенциала, довести их до мастеров линзы и перевести во второй радиус, и после этого встречать импульс во всеоружии. К тому же в отражении импульса участвовали все великие школы. В результате вторжение достаточно успешно подавляли. В общем, это была проблема известная. Да, приходилось тяжело, но ее не боялись. просто еще одна странность жизни в бескрайней вселенной. Хотя старшие адепты часто упоминали импульс, списывая на него любые странности. Мол, это импульс, и надо готовиться к худшему. Впрочем, это было из разряда постоянного упоминания бездны по поводу и без. На деле мало кто верил таким заявлениям. Однако Юрт узнал про импульс и его опасность только что. поэтому из любопытства попробовал зайти с другой стороны. А что если Титан не был случайностью? А что если его вторжение связано с каким-нибудь глобальным событием? Кстати, одно такое событие произошло буквально только что. Большая гонка преждевременно закончилась, и целый кластер освободился от монстров. Кто-то даже мог сказать, что Вселенная выиграла у Бесформенного, и теперь он пытается отыграться. хотя это была слишком примитивная трактовка. Да, юрт не знал, как явления подобного масштаба могут быть связаны, но он чувствовал, что связь есть, и хотел ее найти. Не только для того, чтобы заработать, но и из чувства самосохранения. В сложные времена таким адаптом, как он, сложно было сохранять жизнь. «Все взаимосвязано». Напряженно размышлял он, «Одна катастрофа может вызвать другую, и тогда импульс может прийти раньше, и мы даже не знаем, что это такое. Может быть, и не катастрофа вовсе, а прививка или что-нибудь еще». Сомнения одолевали Юрда, однако идти к начальству с такими дикими идеями и без доказательств он не мог. «За такие идеи у него не только Кинга отберут, но и бюджет порежут». А то и вовсе попросят покинуть гильдию. Поэтому он даже Кингу не рассказывал о своих выводах. Но и выкинуть импульс из головы юрт тоже не мог. Вместо этого он решил взглянуть на события лично, для чего собрался в путь. Благо прорыв произошел в нескольких секторах от него. Да, аналитики редко покидали кабинеты, но иногда было полезно взглянуть на все собственными глазами. Так можно было получить, если не прямую подсказку, то хотя бы уловить направление дальнейших поисков. «Инг, пока меня не будет, остаешься за главного!» «Я не могу быть главным. Им будет уважаемый Лихунсан». «Он просто будет сидеть и отдавать приказы», — усмехнулся Юрт, вспоминая бывшего босса. «Ты же станешь моими глазами и ушами. Запоминай все, что увидел и услышал». Плюс я жду от тебя сводку по запрошенным мною архивам. Проанализируй их и выдай свое мнение. Мне до сих пор кажется, что импульс — не самая интересная тема. Также мне кажется, что ты зря тратишь время на эту сомнительную поездку. Титаны подогрели интерес к прорывам и импульсу. Мы точно сможем продать данные, но для этого нужно найти что-нибудь интересное. Кто это вообще купит? Да хотя бы совет. «Зачем им твои выводы? У них больше всех информации». «Зато и глаз замылен», — отмахнулся юрт «Недавно ты не хотел оказаться рядом с Титаном, а теперь рвешься ему навстречу». Зашел с другой стороны Кинг. «Я же не драться с ним лечу, а просто хочу взглянуть на последствия прорыва. Что может пойти не так? Наверняка там все закончилось». «У Титана есть свита. Риск слишком велик». и корву точно разберется М да никакие аргументы на тебя не действуют хмыкнул кинг странно что руководство тебя отпустило как тебе вообще удалось их убедить очень просто я сказал что на это можно заработать и они мне поверили улыбнулся юрт Транспортная система Великой гильдии Троп, с одной стороны, была величественным произведением искусства, включающим в себя бесчисленное количество базовых станций, маяков и прочего спецоборудования. А с другой, ее сделали максимально простой, чтобы любой мастер пространства легко мог ее использовать. В основе лежали маяки. Обычно по ним настраивался туннель. Причем опытный мастер мог самостоятельно уловить сигнал. Именно это и собирался сделать Алекс. «Справишься?» «В очередной раз», — спросила его Лияр, передавая информационный цилиндр с сигнатурой маяка. «Учти, это закрытая информация. Мы ее так просто не раздаем. Я его тебе даю только потому, что ты наш союзник». «Зачем такая секретность?» — поинтересовался Алекс. «Чтобы всякие умники не использовали наши станции». «Пусть сами ищут дорогу или платят гильдии троп. На цилиндре сигнатура маяка для прыжков между секторами». «Нам так далеко не надо». «Знаю, но этот маяк гораздо сильнее простых. На простой ты вообще не настроишься. Мы этот едва слышим. И даже с нашим оборудованием не можем проложить маршрут. Так что, если не справишься, не переживай. Это первый радиус». «Хорошо, не буду». Улыбнулся Алекс. Получив от Лияр цилиндр, он рассчитал сигнатуру. То же самое сделало и миром. «Хм, ничего сложного!» — фыркнула она. «А разговоров-то было!» «Главное — не найти маяк, а настроится на него». «Так я уже настроилась!» «Хм, я попробую». Алекс проверил пространство и быстро обнаружил тонкий сигнал. Сигнал действительно был максимально простым и четким. Только такое можно было передать на огромное расстояние. Его сложно было спутать с чем-то еще, особенно если знать точную сигнатуру, направление и расстояние до маяка. Однако без сигнатуры обнаружить сигнал было практически невозможно. Это все равно, что увидеть определенный узор в листьях на деревьев. Если не знаешь, что ищешь, то задача становится почти невыполнимой. «Теперь твоя очередь», — сообщил Эмиром. «Сейчас», — пробормотал Алекс. Он без проблем дотянулся вниманием до нужной точки и закрепил там контакт. Самое простое было сделано. Но и мастер лияр могла установить связь. Загвоздка заключалась в следующем шаге. Алекс начал вливать энергию в связь, пока не возник туннель-нить. Разумеется, самостоятельно переместить несколько миллионов адептов он бы не смог, но его задачей было только зацепиться и проложить направление. Остальное должны были сделать троповцы. Тем более, они прекрасно чувствовали туннель и уже начали вкачивать в него энергию. В качестве топлива использовался горох, собранный у бойцов Корвуса. Лияр все-таки настояла на вкладе простых адептов в собственное спасение. «Даже не ожидала», — пробормотала она, когда туннель полностью сформировался. «Всем приготовиться!» Адепты немедленно сгрудились вокруг небольшой транспортной платформы. Их было слишком много, чтобы поместиться, но процедура была известной, поэтому вопросов никто не задавал. Едва армия сжалась в небольшой шар, вокруг нее образовалась аномалия и втянулась в туннель. Космос опустел. На месте боя плавали лишь остатки свита Титана, которые никто не удосужился собрать. От самого Титана, естественно, не осталось и кусочка. Армия двигалась по туннелю. Алекс по-прежнему задавал направление, а мастера троп толкали аномалию. «Скоро будем на месте», — весело произнесла Миром вслух. «Хотя... что хотя?» — забеспокоилась Лияр. «Я чувствую что-то необычное», — уже гораздо более серьезным голосом заявила Миром. В этот момент Алекс и сам почувствовал напряжение впереди, и связь с маяком начала рваться. На пути возникло препятствие. Причем не барьер, а активная помеха. Как будто кто-то почувствовал перемещение огромной армии и вмешался. И, к сожалению, диверсия почти удалась. Вот-вот туннель должен был порваться. «Нужно больше энергии!» Сухим голосом предупредила миром, также почувствовав помеху. «У нас осталось немного гороха!» Начала объяснять Лияр. «Вкачивай все, что есть!» «Бездна вот так и знала, что что-то пойдет не так!» Едва слышно буркнула женщина. «Поверь, это не мы не справляемся», — бросила ей в ответ Миром. «Без нас вы бы вообще так и сидели на месте. Поторопись». «Уже работаю». Лияр подчинилась требованию, и туннель стабилизировался. Однако скорость продолжала падать. «Если все так пойдет, нам никаких ресурсов не хватит», — подумал Алекс. Он немедленно вложил все резервы в контакт и потянул, что было мочи. Армии сплошных защитников тащить было невероятно тяжело. К счастью, до этого они набрали неплохой импульс, и дополнительного воздействия хватило, чтобы восстановить скорость. Через несколько секунд путешественники всей толпой вывалились возле базовой станции. Их прибытие сильно отличалось от обычного плавного приземления в нужной точке. Скорее, это напоминало крушение. На выходе адепты просто разлетелись в разные стороны на многие километры. Впрочем, для защитников восемнадцатого уровня это не представляло никакой опасности. «Фух, прибыли!» — радостно воскликнул миром. «Что это было?» — осторожно поинтересовалась Лияр. «Помехи. Не знаю, это же ваш туннель. Но это точно не мы. Но и не мы!» Алекс не вмешивался в спор, анализируя полет. Он не знал, что им помешало, но почувствовал, как в самый последний момент на него кто-то взглянул. Это не было взглядом разумного существа, и даже волну в квазаре не напоминало. Однако ощущение было мощным, сравнимым с прямым контактом с силой, как это происходило, например, за горизонтом событий. Только сила была чуждая. Не враждебная, а именно чуждая. «Главное, что мы на месте», — произнесла Лияр. «Надо проверить, что здесь происходит», — задумчиво протянул Алекс. «А что может происходить?» «Пока не знаю», — ответил он. «Но что-то точно произошло».